глава 31 И о чем же вы хотели со мной поговорить? смотрел я ему точно в глаза, видел на его лице ухмылку, довольную, хитрую, но при этом он был максимально сдержан, не позволял проявляться каким-то другим эмоциям. Он показывал лишь то, что хотел мне показать. Что ты думаешь о том, что тут происходит? Не скрывая улыбки, задал он мне этот вопрос: глядя мне в глаза, а может даже и глубже, чем просто в глаза. Казалось, он сканирует мою суть. «Как тебе испытания? И все остальное?» Я бы такое не позволял проводить. Хотел бы я скрутить руки на груди, но они были не совсем удобно для этого прикованы цепями. Как минимум, чем это заслужили люди, которые и так страдали тут?» Недоедание, недомогание, заболевание. А потом им предложили надежду, которой нет, ведь даже финалисты умрут, сражаясь со мной. «Тут вы правы», — кивнул он, после чего потянулся к ящику стола, достал оттуда портсигар, раскрыл его, выбрал одну сигару, понюхал ее и закурил. «Тут вы правы. Это бесчеловечно». «Очень бесчеловечно. Я был против этого. Но мои слова тут уже ничего не значат». «Потому что у вас нет родственников на территории клана Грей», — усмехнулся я и пригляделся. На миг он смутился. Потерялась живость. Показался тот старик, который должен был быть. Старый, умирающий, грустный, рассеянный. но потом он снова собрал свою волю в кулак и посмотрел на меня. «Да», — кивнул он, — «в частности, из-за этого. Меня пытаются убрать. Но не так-то просто убрать человека, у которого уровень доступа выше, чем у кого-либо на этой базе. Вот и трепыхаются, собирают против меня сведения, копают и в конечном итоге уничтожат». «И в итоге вы умрете. немного перефразировал я его слова. «Именно поэтому я здесь. Ваш шанс нанести немного больше вреда всем, кто тут есть? Подкинуть еще немного дерьма под дверь? Хотите, чтобы я стал игрушкой в ваших руках, которая исполняет свою волю?» «Как вы... острый на язык, молодой человек». Усмехнулся он, поднялся на ноги и медленно подошел ко мне, держа в свободной руке портсигар, зажав свою сигару у себя в зубах. Будете? Раскрыл он передо мной чемоданчик с сигарами. Не откажусь, кивнул я. Но есть одно но, улыбнулся я, показывая, что не могу дотянуться до своего лица. Старик не засмущался, развернул коробочку к себе. Вытащил одну сигару оттуда и спокойно, не дрожащими руками, вставил мне ее в рот, а после дал прикурить от своей. «Не помню, чтобы я раньше курил хоть когда-то. Это вроде как вредит здоровью и все такое, но всегда же есть соблазн попробовать что-то новое. Особенно сигару. Сигару! Причём из рук такого высокого по статусу человека, как этот военный в отставке». Если он хотел купить меня хоть на этот разговор, частично у него получилось. «Итак, что вы думаете по поводу тех, кто с вами сражался?» Отошел он на шаг и положил под сигар на стол, выпустив одновременно с этим клубок дыма. «Они все виновны», — спокойно сказал я. «Так же, как и я. Все мы заслуживаем только одного — смерти. Мы добровольно согласились убивать». «Я же даже от этого получаю удовольствие. Вот только не по моей это воле происходит. Но если бы нас тут не было, если бы мы были мертвы, то этого бы всего и не было. А значит, виноваты и те, кто все это задумал, кто создал меня, кто восстановил наши тела, в частности, и вы». «Я знаю», — кивнул он и снова пустил клубок дыма. Я уже смирился с тем, что умру. В любом случае, я сдохну не дома, в своей постели. Меня убьют тут. Причем весьма скоро. Но почему вы думаете, что все виновны? Почему думаете, что иначе бы люди не сражались? Но... Я немного подумал, поразмыслил, вспомнил его слова, что нас теперь никто не услышит. усмехнулся, немного пожевал сигару во рту, сделал затяжку и снова посмотрел на старика. «Потому что уничтоженный вами город был город ушедших в отставку. Удивительно, правда? Люди хотели мирно жить, а их заставили снова взять оружие. Жаль, что они не помнят, кто они такие, кем были. А еще просто гражданские, которые просто перебрались в город». «Гражданские, ушедшие в отставку», — улыбался старик. «А вы знаете больше, чем показываете, хотя мне давали отчеты посмотреть. Хендмейн прогнозировал, что вы восстановите память со временем. Может, не целиком, но сделайте это. И, как я понял, процесс пошел. Он на это надеялся. Он даже хотел этого». «Скажу я вам. Но не думал, что начнёт происходить так быстро. Он даже должен был задержать этот процесс по нашей договорённости». «По вашей договорённости?» — невольно жалые кулаки. «Зачем вам это? Хотели сделать себе верную игрушку, а не монстра со свободной волей?» «Скрывать не буду». Взял он сигару в руки, покрутил ее немного, а потом сделал глубокую затяжку и раскашлялся. <кười> <кười> <кười> Черт, здоровье уже не то. Я не стал еще что-то спрашивать. Просто дождался, когда он придет в себя. Да, мы хотели этого. Точнее, я хотел этого. использовал ученого в своих целях я сеял ветер пожнете бурю спокойно сказал я выпустив клуб дыма я знаю усмехнулся легат в отставке и она это и рассчитываю но рано пока об этом рано хорошо не буду скрывать но все равно потом. «Сначала расскажите мне то, что вы о себе знаете. Я вам обещаю, даю слово офицера, верного галактическому совету». Приложил он руку к груди. «Я даже могу вложить вам пистолет в руки. Вы можете застрелить меня тут, чтобы потом не было у вас подозрения о том, что я раскрою ваш секрет. Хотя нет, я сделаю немного иначе, но потом, чтобы доказать вам свою правоту». Я смотрел в его глаза. Он не врал. Либо настолько хорошо врал. Человек, который достиг высшего офицерского звания, если верить базе данных, мог хорошо научиться врать, стремясь к этому званию. Но сейчас он стоял полностью раскрывшись. Я снова видел не офицера, не военного, который скрывал свои эмоции, а просто обычного старика, который устал от всего, что происходило вокруг него». что было с ним и со всеми, кто был ему дорог. «Вопрос», — смотрела на старика, который просто кивнул на мое это короткое заявление. «Нулевой, так как в итоге буду поделен на ноль?» «Можно сказать и так», — немного погодя ответил он. «Нулевой, потому что прототип несовершенный, недоработанный. На тебя все смотрят, на тебе все тестируют». «Разные настройки чипа, разный уровень тактического помощника. Если думаешь, что перестали обращать внимание на то, что ты перестаешь ему следовать, то обратили внимание. Это главному не нравится. Он уже отдал распоряжение, чтобы тобой занялись». «В каком плане, я точно сказать не могу, но планы на тебя я видел». После всех серий испытаний тебя уничтожат. А чипы... чипы не проблема. Как только соберут весь твой опыт, чипы извлекут и тебя сожгут. На основе тех чипов изготовят новые. Не раздельные, как у тебя, а спаренные. Только там будет дополнительный контур контроля и управления. «Будет создана в итоге целая ручная армия монстров, подконтрольных режиму местного правительства». Грустно усмехнулся я, сделав затяжку. «Выбор, по сути, у меня невелик. Если вы расскажете что-то про меня, если я вам поведаю об этом, что потом... Все равно сдохну. По факту терять мне нечего». «Именно так, молодой человек...» «Именно так», — кивнул он. Я снова застыл, лишь иногда пережевывая сигару, катая ее во рту от одного уголка к другому. Смотрел на старика и никак не мог решиться. Все равно я опасался, что меня потом будут пытать, что я стану снова каким-нибудь испытуемым. А мне этого крайне не хотелось. Ну и смысла не было молчать. Просто не было. Поэтому я сделал глубокий вдох и начал свой рассказ. Я начал с самого начала, с моего появления в этом городе, как меня сюда принесла мать. В глазах отставного офицера я видел понимание, чего я не ожидал там увидеть – сочувствие. Я был брошенным ребенком, но не по воле родителей, а по воле тех, из-за кого им срочно понадобилось отправиться на войну. Что-то во мне говорило, что не стоило винить в этом академию, ведь потом я сам стал бойцом. Дальше были рассказы из детства, как я противостоял всем в приюте, так как меня считали брошенным, как я нашел своего первого друга, как потом в итоге смог со всеми более-менее сдружиться. Это давалось болезненно. Воспоминания были обрывочными, скомканными, помятыми... Но я продолжал рассказ. Упомянул, что в одну из прогулок мы обнаружили древние тоннели под городом. Составляли их схему. «Забавно», — усмехнулся старик. «Я знал, что там была сеть подземных коммуникаций, Но согласно докладам правительства города, они были законсервированы. Никто туда не мог попасть. А шайка малолетних беспризорников смогла». — усмехнулся я. Дальше я немного подробнее описал наши приключения в этих тоннелях, как мы находили там скелеты и старое уже ржавое оружие. Это некоторых шокировало, некоторых, наоборот, воодушевляло. Это же поиски сокровищ. Это поиски забытой истории нашего города еще до того, как континент был уничтожен в ядерном пепле. Потом припомнил про операции в Академии. Точнее, про те краткие обрывки, которые всплыли. Удивился, что несколько новых эпизодов появилось у меня в памяти. В частности, вспомнил, как отряд Фурий, именно так они себя именовали, уничтожали ксеносов в огне своих винтовок. Это были самые короткие, но очень яркие воспоминания. А старик смотрел на меня с интересом. Я видел по уголкам его глаз, что он рад. Я видел, что он доволен тем, что у меня что-то в голове проявилось. А потом? Потом был город. Новости об уничтожении Академии со всеми, кто там был. О том, что клан Грей начал войну против других кланов. Старик уточнил, что это было несколько месяцев назад, что прошло не так много времени с тех пор... И пока ничего особо на мировой арене не изменилось. Потом снова город, падение астероида, военные клана Грей, которые вырезали население. Снова припомнил про тоннели, в которых мы прятались. Старик усмехнулся. Детские воспоминания оказались полезными. «Вы сопротивлялись две недели», — спокойно сказал он, сделав очередную затяжку. У вас не было прежних сил, но вы были способны на многое. Самые опытные бойцы, которых только можно было встретить. Если бы вы знали, что вас уничтожат так быстро, что вам не дадут подготовиться... Ладно, это потом. Что-то еще? Нет, мотнул я головой. Больше ничего. Даже собственного имени, даже лица матери, ничего больше не помню. Прискорбно! Вздохнул старик, подошел к столу и достал пистолет. Я вмиг напрягся. Он осмотрел его, посмотрел на меня, проверил боеприпасы в магазине, после чего зарядил и положил на стол, а потом снова подошел ко мне. В его глазах было сочувствие. но и уверенность в том, что он хотел сделать. Первое. Очередная затяжка, и снова раскашлялся он. Да чёрт! Старость — не радость. Первое. О нашем разговоре никто и никогда не узнает. Пистолет лежит не просто так. Ты увидишь, почему. Второе. Астероид оказался просто удобным предлогом, как ты и сказал. Но вас в любом бы случае в этот день бы уничтожили. План уже был давно готов. Я его видел своими глазами. Академия и все отставники после нее — враги клану Грей. они решили вас вырезать задолго до того, как было принято решение об уничтожении самой Академии. Если бы на пороге звездной системы Рот не появился тот астероид, вы бы даже не узнали о новости, что Академия уничтожена. Был бы одновременный удар. Но они выждали несколько часов, даже почти сутки. А после падения на город астероида... Начали вырезать и вас. Я примерно так и думал, кивнул я. Убедился в этом, когда сражался с воинами, чьи лица были закрыты. Мои бывшие соратники, которые об этом не помнят. Я бы не вспомнил, если бы случайно не сорвал маску с одного из таких. Случайности не случайны. Просто череда едва заметных взаимосвязанных событий. «Кто-то так хотел», — подмигнул он мне. Ха, «Забавно». Сделал я последнюю затяжку, а после дал знать, что больше не хочу курить. Старик спокойно подошел, вытащил сигару из моего рта и затушил ее, положив на стол. «Готовы услышать небольшую историю про вас?» — посмотрел он на меня серьезным взглядом. «Готовы понять». «Почему вы так важны для меня?» «Интрига. Чёртова интрига!» Я даже улыбнулся. И в этой улыбке был мой ответ.